Томма Киноварный, 5 -21 -01 -002. Однажды предоставленный почтовый код сохраняется за человеком пожизненно. «Привет», — сказал парень, позвонивший в дверь получасом позже. «Это ты, Бурый?» «Эдди, я Тома Киноварный. Демальва велел показать тебе наши примечательнейшие достопримечательности. Ты изгораешь от нетерпения. Уже несколько недель. Болото болотом», — заявил он, когда мы выбрались наружу. Даже тараканы считают эту дуру туалетом. Друзья? Друзья. Громоуловитель на зенитной башне был самым необычным из легко заметных объектов, о чем я и сообщил Тома, пока мы шли по площади. А желтая погибель уже поведала, что это ее идея. Что-то такое говорила. Старая кошелка трезвонит об этом направо и налево. Эта штуковина стоила городу больше 300 тысяч общественных баллов, хотя на памяти местных только шестеро человек скончались от молний. Причем пятеро от шаровых, против которых громоуловитель бесполезен. Она устраивает тревоги каждую неделю и требует выставлять стражу, если в небе есть хоть одно облачко. Все это чушь в высшей степени, по-моему, что скажешь. Его необузданная прямота понравилась мне почти сразу. Тома был коренастым и круглолицым, чуть пониже меня ростом, а его стремительные манеры вполне подошли бы и желтому. Под красным кружком у него красовался значок бесцеремонный, и еще два, мало баллов и главный младший инспектор. Вместе они производили странные впечатления. Киноварные были известным родом. Иногда они вели крупную торговлю малиновыми красителями, вплоть до ценового скандала, который повлек за собой массовое лишение баллов и изъятие средств. Но они продолжали упорно хранить свою подпорченную гордость и не стеснялись обходить правила, когда хотели. Несмотря на внушительную череду предков, тома и престижный семейный код FK6, несколько неудачных браков с низкоцветными, Неуклюже суетливые попытки евгенических экспериментов, как утверждали некоторые, разбавили фамилию. Теперь киноварные обладали в основном средним и низким цветоощущением, скатываясь к серым. Буре шли в гору, киноварная под гору. Так и работала система. «Зайдем на почту», — предложил я. «Мне надо отправить телеграмму». Здание почты располагалось на углу, как почти везде. Снаружи на стене висела доска с нацарапанным мелом заголовком из спектра. Бандиты что-то где-то учинили в очередной раз. Почтовый ящик был мягкого натурального красного цвета, не то что у нас в нефрите с их насыщенными красками. Я не сразу понял, что ящик натурального цвета и при том сильно поблекший. Оглянувшись вокруг, я заметил, что синтетических оттенков в городе вообще мало. Я послал телеграмму в нефрит своему лучшему другу Фентону, в которой просил его выяснить относительно ингредиентов для северуса и сообщал, что я записал таксономический номер кролика. Но поскольку я не видел кролика, а тем более его штрих-код, пришлось изворачиваться. Первые 12 цифр для млекопитающих были такими же, как у нас. Но вот дальше возникли проблемы. Я поставил 13 для обозначения отряда, поскольку между грызунами и ежами существовал пробел в коде. Потом 2 для рода и 7 для вида. Оставшиеся я заполнил произвольными цифрами, не забыв поставить в конце F, фемина, то есть самка. Даже Фентон знал, что кролик на самом деле был крольчихой. Я нервничал, так как писал откровенную ложь, но кто об этом узнает. А деньги, которые они мне дали, я уже потратил. Телеграммы в стихах на адрес Констанс я посылать не стал, решив сочинить что-нибудь хоть отчасти приемлемое. Констанс привыкла получать поэтические послания и от меня, и от Роджера Каштана, и планка была задрана достаточно высоко. Как я, так и Роджер, не будучи сильный в рифмовании, платили за стихи другим людям. Когда мы покинули почту, Тома стал расспрашивать меня о моем житье бытье Я рассказал о стычке с Берти-Маджентой, о переписи стульев и о нефрите. Есть у нас уклон в сторону зеленых, это правда. Но в общем все неплохо. Заплесневалые с нами почти не разговаривают. А к сети город подключен? Я кивнул. Набор из трех цветов. Давление 26 фунтов. Можно получать большинство оттенков в пределах гаммы. 60% насыщенность и яркость. Тома тихо присвистнул. Вот бы и нам так. Восточный кармин выглядит совсем неплохо. Осмелился заметить я, когда мы снова пошли по площади с ее чисто вымытыми черепицами крыш мимо центрального фонарного столба и статуи нашего Мансела, вдвое больше натуральной величины. Мансел покровительно смотрел на нас. Тяжелые брови были навсегда сдвинуты в попытке обдумать какую-то глубокую мысль. По крайней мере, вы не полностью обесцвечены. Мы остановились перед ратушей, окрашенной в спокойно зеленый цвет. Истертые каменные ступени вели на террасу, где шесть канилированных колонн, поддерживали плоский треугольный фронтон высоко над площадью. В поле песчаникового фронтона был вырезан девиз коллектива Разъединенное мы все же вместе». По обеим сторонам от массивных в два человеческих роста дверей висели выцветшие деревянные доски ушедших с именами граждан, чем-либо прославившихся. Трейси Персик – добрая, заботливая, ушедшая от окрана 23 декабря 00207 Или Али Алива Лива, умевшая жонглировать шестью дынями, едучи на велосипеде. 12 августа, 2.0450. Было здесь и имя Робина Охристова, выведенное свежей краской. Робин Охристый – прекрасный цветоподборщик, державший плесень на расстоянии и защищавший всех и каждого. 16 июня, 00.496. Имена располагались согласно ценности их обладателей – крайней, высокой, повышенной, умеренной, которая порой устанавливалась необычным способом. Жителей просили подать записочки с характеристикой кандидата. «Хорошо, что они покрасили ратушу», – заметил Тома. «Этот идиотский громоуловитель высосал все деньги. Если бы не он, ратушей занялись бы уже давно. Ну а о подключении к сети можно забыть». «Неужели? Я слышал, что во внешних пределах еще можно найти много старых вещей». «Ну да», – едко отозвался Тома. «Улицы у нас вымощены золотыми кирпичами, сам видишь». «Извини, но это полная фигня. Прежние жили в основном на юге. А здесь куча мест, где, по-моему, их нога даже не ступала». И потом в наших краях все давно закончилось. Это становилось проблемой почти везде. Синтетические краски распределялись под строгим контролем Национального цветового совета, и чтобы получить их, существовал лишь один способ – собрать цветной мусор для последующей переработки. Из тонны цветного хлама будто бы получали галлон общевидного пигмента. Достаточно для яркой краски 300 роз в течение полугода или бледной в течение года. Кое-где жители все светлое время суток посвящали сбору цветного хлама, даже в ущерб производству еды. Цвет и проистекающее из него увеселение был всем. «Но линолеумная фабрика ведь должна приносить баллы?» – спросил я. «Линолеум сейчас продается за десятую часть той цены, что была 200 лет назад. Городской совет просил главную контору о разрешении либо уменьшить выпуск, либо использовать линолеум вместо черепицы. По правде говоря, он очень износостойкий, даже слишком». «Да, я слышал». Все это время мы продолжали глазеть на спокойно оливковые стены ратуши. «Думаешь, они вправду зеленые?» – спросил Тома. «Понятия не имею», – ответил я. Никто не мог объяснить, как получается, что мы видим общевидный, а не настоящий зеленый. В конце концов, цвет существует лишь в нашем сознании. Это ощущение, как звуки хорового пения закрытым ртом в мадам Баттерфляй или запах жимолости. Я знал, как выглядит красный цвет, но вряд ли смог бы объяснить, что это такое. Мы уже довольно долго разглядывали ратушу, и решили, наконец, пойти прочь, чтобы не нарваться на префекта или инспектора. «А твоя семья давно здесь живет?» — поинтересовался я. «Я переехал сюда только год назад. Мои родственники происходят из боковой ветви киноварных. Мы торговцы, и неплохие. Наш магазинчик был самым прибыльным в восточном красном секторе». «Так почему же ты переехал?» «Абдос». «Ты схватил абдос?» «Как?» «Да нет же. ОБДОЗ. Один берешь, другой отдаем за даром. Кажется, совету не понравились мои слишком агрессивные маркетинговые приемы. И бесплатный чайник каждое утро всю неделю тоже не пошло, к сожалению. Надо было обозначить их как стандартную переменную. Я старался показаться осведомленным, хотя о стандартных переменных только что узнал от Тревиса. Теперь-то я знаю. Я нахмурился. А в чем смысл отдавать другую за даром? Почему просто не предложить вещь за полцены? А ты бы что предпочел? За бесплатно или за полцены? Это одно и то же. Одно, да не одно. С улыбкой ответил Тома. Продать товар ⁇ это целая наука. Совет постановил, что я проявил неуважение к правилам, используя тайное знание. Меня приговорили к штрафу в 30 баллов и отправили сюда изучать миграцию жуков-флунов. Демальва забрал у тебя обратный билет. Нет, я его потерял. Наверняка на ярмарке увеселений. Третий по счету. Я пытался купить билет, но ничего не вышло. Баллов у меня намного меньше 0. Я нахмурился. В любом другом месте отрицательный баланс баллов считался делом постыдным. А Тома, казалось, с гордостью воспринимал перспективу неизбежной перезагрузки. «Перезагрузка тебя не тревожит?» «А должна?» «Конечно». Он хлопнул меня по плечу. «Слишком много ты беспокоишься, Эдди. До понедельника я что-нибудь придумаю». В воскресенье его, как и Джейн, ждал тесты Сихары. В нефрите тест проходил на 8 недель позже. Но раз уж мы говорили так откровенно, я решил задать нескромный вопрос. «А сколько у тебя отрицательных баллов?» «Думаю, около сотни», — рассмеялся Тома. Но Демальба пообещал мне 5, если я проведу тебя по городу и не буду втягивать свои проделки. Рад слышать. Да, брось ты. Проделки у меня что надо. Не продашь ли свой билет? А на что ты его собираешься купить? Понимаешь, у меня только с книгой баллов проблема. Наличка совсем другое дело. Итак, он торговал на бежевом рынке. Но если его наличные баллы приобретены незаконно, это не поможет ему избежать перезагрузки. Он может быть богаче самого Джоза и Морены, но это не имеет значения. Отправляясь на перезагрузку, ты не мог брать с собой наличных, как и все остальное, кроме ложки. Обычно брали ложку получше, а иногда две. Говорили, что исправительные педагоги выменивали их на разные послабления. Я не мог бы, даже если бы хотел. Мой билет на хранение у Демальвы. Плохо, да? Само собой, Демальва дерет безбожно. Ему придется заплатить вдвое больше, чем тебе. Ты шутишь? Шучу, понятное дело, сказал Тома тоном человека, который вполне вероятно не шутит. «Пошли, покажу тебе наши живые цвета». Мы направились к восточной стороне площади, где располагался сад, ниже уровня мостовой. Размером станистный корт он был окружен стеной высотой со стул. Единственный в восточном кормине цветной сад выглядел жалко. Темно-зеленая трава, цветы искаженных желтых и синих оттенков. Вероятно, его подкрашивали при помощи пигмента из больших емкостей, напоминавших тюбик зубной пастой. Хуже того. Использовалась устаревшая цветовая схема «красный-синий-желтый», что давало страшно скудный выбор тонов. «Красный картридж вышел на той неделе», — объяснил Тома. «Скоро и желтому конец. Улавливаешь, что это значит?» «Ага. Я сразу просек суть проблемы. Синяя трава. Совсем паршива. Цветной сад должен быть везде». «Ну, у нас есть еще сад госпожи Гумигуд», — усмехнулся он. «Туда уходят все ее балы. Есть даже садовник на полную ставку, который подкрашивает все от руки». «И это при нехватке рабочих рук?» Это не против правил. Как тебе эта дверь? Мы проходили мимо чиновничьих особняков на солнечной стороне площади. Дверь, на которую показывал Тома, была выкрашена в общевидный красный. Каждый легко мог понять, что здесь живет красный префект. Из-за искусственного красителя дверь казалась бесстыдно яркой. Детали текстура затмевались всепобеждающим цветом, который чуть ли не проникал в другие чувства. Я ощущал запах сжженных волос. В ушах зазвенело, странные воспоминания нахлынули на меня. О матери, о нашей давно умершей зверушке, о походе на мюзикл «Юг Тихого океана». Довольно ярко, заметил я, поняв, куда клонит Тома. Он хотел проверить мое восприятие красного. Хм, ну не сказать, что мучительно ярко. Звон в ушах, воспоминания. О том, как ходил на перекрай свой фургон? Не совсем, а у тебя. Скорее, семь невест для семи братьев. И еще я сразу вспомнил о нашем барсучке по кличке Смешок. Если Тома говорил правду, он был приблизительно одной со мной чувствительности. Но я уже достаточно знал о Тома, чтобы заподозрить его в накрутке своего восприятия. А то, что переизбыток собственного цвета вызывает воспоминания о мюзиклах и домашних животных, это знал каждый. Мы отправились дальше. И буквально через десяток шагов оказались перед большим зданием с надписью «Библиотека» на фасаде. «Библиотека?» – спросил я. «У тебя поразительные способности к дедукции?» Я бы кое-что посмотрел там. Сарказм Тома я решил проигнорировать. «Тогда без меня». Если уж смотреть на пустые полки, то я предпочитаю супермаркет. Пахнет хуже и никто не достает.